«Ты моя. Вика». Закончив со швами, доктор поставил мне систему и ушёл в ванную приводить себя в порядок. Всё тело нещадно болело, а руки дрожали, но, собравшись силами, я отползла к изголовью кровати и, вцепившись в малышку, начала нюхать и целовать её головку. Соня подложила мне под спину подушки и, присев рядом, смотрела с умилением на моё воркование. «Ты моя, моя маленькая девочка», — шептала я, поглаживая маленькую щечку. «Только моя девочка. Доча, я тебя люблю и никому не отдам». Вышедший из ванной паук посмотрел на нас и, вытирая руки полотенцем, подошёл ближе. Забрал у меня дочку и, положив на кровать, начал осматривать и прослушивать стетоскопом её грудку. Малышка кряхтела и недовольно хмурилась, поджимая ножки. «Почему она не плачет?» Настороженно спросила я, а когда доктор молча вздохнул, потребовала. «Не молчите же, что не так? Она здорова?» Паук свёл брови на переносице и, шикнув на меня, отошёл к окну и достал телефон. Вслушиваясь в его короткие фразы, напрягалась ещё больше. Снова сгребла малышку и, запеленав, прижала к себе. «Мне не понравилось, о чём договаривался по телефону паук, и уступать я не собиралась». «Не отдам!» — зашипела дикой кошкой, когда он завершил звонок и подошёл к кровати. «Вика, мы её не спасём!» — глядя в упор, сознался он. «Я вам не верю! Что не так?» Чувствуя, как по щекам потекли слёзы, выпалила я. «Да послушай же ты!» — рявкнул мужчина и, кивнув на малышку, начал перечислять. «У неё в лёгких всё хлюпает!» возможно, полностью не раскрылись. Рефлексы заторможены, а учитывая, что она родилась сильно раньше срока, медлить нельзя. Если разовьётся пневмония, она не выживет. «Я поеду с ней», — покачав головой, процедила я сквозь зубы. «Не выпустят», — вмешалась Соня и, опустив взгляд, добавила. «Задержат, да ещё и хозяину сообщат. Мы потеряем драгоценное время». «Решай, Вика!» «Не отдам!» Прижимая дочку к груди, в отчаянии проскулила я. Вика, я позвонил сыну. присев рядом, терпеливо начал паук. «Он увезёт её в специализированную клинику для недоношенных. Пойми же, девочку надо спасать, и счёт идёт на часы, если не на минуты». «Вы сами говорили, что шансов, что его пропустят, мало» схлипывая, напомнила я. «А что выпустят, тем более. Ещё и с младенцем». Он приедет с термосумкой, представится доставщиком пиццы. Потерев переносицу, устало выдохнул паук. Я сообщу на пост охраны, что сделала заказ в честь дня рождения одного из сотрудников. Подхватила Соня и, погладив меня по плечу, заверила. «Всё получится». «А если она заплачет?» Захлебываясь слезами, спросила я. «Вика, она совсем слабая», — покачал головой паук и, встав с кровати, направился к двери, бросив на ходу. «Приму душ и переоденусь. У тебя полчаса. Решайся». «Можно я ее покормлю?» В отчаянии выпалила я. «Попробуй». Обернувшись уже на выходе, кивнул он и, вздохнув, покачал головой. «Но не думаю, что она возьмет грудь». «Я тоже пойду», — утирая слёзы, проговорила Соня. «Распоряжусь, чтобы пропустили курьера и найду во что закутать малышку для перевозки». «Лиза. Её зовут Лиза», — глядя на дочку, тихо сообщила я. «Красивое имя». Улыбнулась Соня и, встав, быстро вышла из комнаты. «Меня будто специально оставили наедине с дочкой. Я уже понимала, что должна отдать её». «Должна дать моей Лизе шанс на спасение». Малышка так и не взяла грудь. Тихонько кряхтела, и морщикрохотное личико отворачивалось. Её губки постепенно почти посинели, а пальчики стали абсолютно белыми и холодными. Я согревала их дыханием, воркуя нежности и уговаривая дочку потерпеть. Через несколько минут она уснула а я со страхом прислушивалась к её неровному и хриплому дыханию, боясь, что она вот-вот умрёт. Полчаса невероятно много, когда на кону стоит чья-то жизнь. И я мысленно торопила сына-паука, которому должна была доверить самое ценное. Полчаса ничтожно мало, когда ты прощаешься со своим новорождённым ребёнком, не зная заранее, увидитесь ли вы снова. И я зацеловывала маленький хрупкий комочек, пахнущий чем-то родным, впитывала в память её личика, перебирала крохотные пальчики, жадно разглядывала и снова обещала ей, что никому не отдам, что люблю, что всё будет хорошо. Когда в комнату вернулся доктор, меня накрыла истерика. Отдавая дочку, я рыдала, борясь с желанием прижать её груди и убежать далеко-далеко. После того, как Лизу унесли, я просто выла от отчаяния. Мне сделали укол, но сознание я потеряла раньше, чем он начал действовать. Проспав почти сутки, приходило в себя тяжело. Из-за разбухшей от прибывшего молока груди и воспалившихся швов поднялась температура, и два дня я лежала пластом под постоянно капающей капельницей. Даже говорить сил не было. Соня рассказала, что дочку благополучно вывезли с территории клуба, но из-за отсутствия документов её смогли определить в больницу как найденыша. Мне это не понравилось, но доктор заверил, что его сын поможет с документами и займётся всем остальным, как только получится вывести меня в безопасное место. Я совсем не понимала, как смогу отстоять свои права на малышку, но пока что была счастлива лишь от того, что она находится под наблюдением врачей и идёт на поправку. Сама я восстанавливалась очень медленно, но постоянно лежать, варясь в беспокойных мыслях и переживаниях, не смогла. Медленно бродила по коридорам клуба, стараясь хоть как-то отвлечься. В один из вечеров мои блуждания заметила Соня. «Виола, зайди ко мне», — позвала она, предусмотрительно назвав меня прилипшим в клубе именем, и, озираясь, громко добавила. Поможешь мне с документами. Говорите, что делать. Пройдя вслед за ней в просторный кабинет, сказала я и, оглядев шикарный интерьер, созналась. Устала от безделья, маяться. Давно бы позвали и... Да сама справлюсь. Отмахнулась она и, кивнув на небольшой диванчик, предложила. Посиди. Нечего по коридорам блуждать, как привидение. И осторожно, начала я смущенно оправдываться. «Да знаю я», — вздохнула она и, скривившись, поделилась. «Просто там же камеры везде, а ещё...» Глянув на дверь, она заговорила тише. «Поговаривают, что на днях должен приехать помощник нового хозяина, поэтому тебе лучше затаиться». «Понятно. От неприятных предчувствий я даже поёжилась и, встав с дивана, выдавила. Я лучше тогда в комнату вернусь. Иди». Согласилась она и, взяв со стола какую-то папку, намекнула. «Как только уедет этот помощник хозяина, приходи. Не люблю с бумагами возиться, если честно, а тебе пока нельзя перенапрягаться». Кивнув, я покинула кабинет и, вернувшись в свою комнатку, застала доктора. Мужчина стоял, глядя в окно, и стоило мне войти, обернулся. Скользнув по мне напряженным взглядом, прерывисто вздохнул и, указав на кровать, попросил. «Вика, я тебя потерял. Присядь, пожалуйста». «В чём дело?» Не сдвинувшись с места, выдохнула я. «У меня для тебя новость». Нахмурившись, паук поджал губы и, сцепив руки за спиной в замок, тихо добавил. «Плохие новости». «Что с ней?» Чувствуя, как слабеют ноги, прохрипела я. Шагнув ближе, ухватила мужчину за отвороты халата и, притянув, прорычала в лицо. Вы обещали, что все будет хорошо. Она же шла на поправку. Говорите, что не так. Вика, послушай. Паук подтолкнул меня к кровати и, усадив почти силой, рявкнул. Я не всесилен, и такое точно не мог предусмотреть. Она жива? Зажмурившись, прошептала я и стиснув кулаки, так что ногти вонзились в ладони, потребовала. Скажите, жива? Да, отозвался он, и, стиснув пальцами переносицу, едва слышно добавил «То есть я не знаю». «Что? Почему? Что вы хотите сказать?» «Вика, твоя дочь исчезла. Вернее, ее украли».